Глава четвертая. В сетях шопоголизма. Жены имеют только две глобальные претензии. Первая. Нечего носить. Вторая. Мало места в шкафу. Анекдот. Сишок-пирожок. С умом потратила зарплату подруга, что со мной живет. И в результате оказалось, что нет ни денег, ни ума. Купить мечту и удовольствие. Я подумала, ну, раз уж изучать шипогализм, то в самом его эпицентре и встретилась со своим соавтором Ириной в кафе Большого торгового центра. Мы даже договорились сперва полчасика побродить просто чуть-чуть по местным магазинчикам. Так почему же мы сидим в кафе очень печальные? Вокруг изобилие хорошеньких вещей, вещиц. В витринах одной лавки переливается и сверкает что-то красивое. Из другой доносятся аппетитные ароматы – Но мы чужие на этом празднике великолепия, потому что денег у нас в кармане только на кофе. Зачем? Зачем я вчера купила те свечи? У меня что дома свечей мало. А если бы я не потратила все карманные деньги накануне на комплект чудесных полотенец 10 по цене 9? А у меня сейчас тогда хватило бы денег вот на ту чудесную сумочку. А вообще зачем мне, кстати, 10 полотенец? Кстати, свойство лишаться здравого смысла в магазинных прилавках присущи, между прочим, не только женщинам. Оно характерно в равной степени и для противоположного пола. И этим мы тоже заделаем какую-то внутреннюю дыру. Но если женщина тратит деньги на тряпки и безделушки, то настоящий мужчина отрывается на рынке или в супермаркете. Причем, в отличие от женщины, на рынке он не подумает торговаться, а чаще всего просто не смотрит на цену. Ну как же? Настоящего мужчину такое скупердяйство не красит. Посмотрите, как горделиво выходит он из супермаркета с тележкой, которая полна товаров. Настолько, что они аж высыпаются из нее. А уж если вспомнить о предметах для хобби, то здесь истинный мужчина способен вести себя более безрассудно, чем женщина в отделе косметики. Он может купить пять пар лыж за сезон или десятка-два хорошеньких блесен за раз. Почему мы не можем остановиться? Почему рассудок отключается в этот миг? «Однажды мы с мужем отправились поздним летом на рынок». В это время года на рынке можно даже ничего не покупать, а просто любоваться сочной палитрой, горами баклажанов, помидоров, перцев, слив, лука. Всей этой красоты мы накупили в таком количестве, что еле унесли. Но по пути воображая, что мы вот сейчас из всего этого наделаем таких же прекрасных заготовок. Стоит ли говорить, что, конечно же, половина купленного пропала, потому что не было ни сил, ни времени это все обрабатывать у нас, работающих людей. И, в общем, это было понятно с самого начала. Но почему, когда семейство идет в обувной магазин с задачей купить обувь детям, оно зачастую покупает не только детскую обувь, ну, просто так, на всякий случай сметает полмагазина. Туфли папе, туфли маме, хорошенькие сапожки, потому что на них большая скидка. Не беда, что сапоги пригодятся только через полгода, но ведь они такие милые, да и всё остальное очень понравилось. Так что они выходят оттуда с опустевшим кошельком, но очень счастливые. Стремление купить больше, чем нужно, отчасти объясняется нашим прошлым. Запасливость? А если вдруг что случится? У нас в крови. Ведь и война и длительная эпоха тотального дефицита были не так давно. Мое поколение их еще застало. Поэтому в нас живет представление о том, что иметь пустые шкафы и полки небезопасно. Кстати, даже в сытые времена продуктовый шапоголизм может возникать, когда у человека появляется ощущение нестабильности и снижается чувство безопасности. В минуты беспокойства знание того, что у тебя есть стратегический запас, несколько успокаивает. Так или иначе, шапоголизм сродни другим зависимостям. На самом деле, когда мы совершаем такие покупки, мы стремимся не защитить ноги от холода, не прикрыть ноготу с помощью одежды и обеспечить себя запасом витаминов на зиму, а исключительно для того, чтобы, тадам, получить удовольствие. Когда человек начинает получать удовольствие, его очень трудно остановить. Шапоголик чувствует себя хорошо только тогда, когда у него есть деньги. Они своим присутствием возбуждают его фантазию и жгут карман. Вы скажете, ну так это с любым так. Но многие люди живут без свободных денег, и многие из них способны перемирить всю коллекцию новых платьев в магазине, Выбрать какую-нибудь одну вещь, а потом через месяц, в день зарплаты, целенаправленно прийти и купить ее. Но нас, шопоголиков, это абсолютно не устраивает. Нам категорически не нравится ходить в магазин целенаправленно. Хождение по магазинам, как таковое для нас, не цель, а возможность получить драйв. Если вы можете себе позволить зайти в магазин не просто посмотреть, а гордо купить какую-нибудь безделушку, ура, поздравляю вас, вы приняты в клуб покупателей. Там, где вопрос стоит о выживании, и семейный бюджет очень скуден, ни о каком шапоголизме речи быть не может. Когда я была студенткой на практике, у меня никогда не возникало мысли пройтись по рынку и так посмотреть чего-нибудь. Единственное, что мне приходило в голову, это выбрать конфеты по карману. Однако, как только у меня появилось хотя бы немного свободных денег, немедленно начинался приступ шапоголизма. Нет бы отложить на следующий месяц, а вдруг не хватит, вдруг что-нибудь случится, я останусь без денег, нет... Как только у меня образовались лишние деньги в размере пяти рублей, я тут же пошла и накупила кучу всякой ерунды, от которой получила огромное удовольствие. Там были какие-то засахаренные орешки, какие-то новые трусы, которые были мне не нужны, но привлекли мое внимание своей яркой безумной расцветкой. Удовольствие было сильнее от того, что я знала, что мне все это не нужно, и просто я сделала именно подарок себе любимой. О том, сколько выпил алкоголик, можно узнать, посчитав пустые бутылки, а о масштабах удовольствия шопоголик получит представление, открыв его шкаф. Большинство уважающих себя шопоголиков не станут гордиться содержимым своего шкафа. Они начинают оправдываться. Самый главный признак истинного шопоголика – это наше с вами уже хорошо знакомое чувство вины которую он неизбежно начинает испытывать, окидывая взглядом покупки. Нет бы с гордостью сказать, да, у меня 20 пар обуви и 16 халатов, а еще 4 трубки редкого дерева и 8 разнокалиберных подсвечников, 12 бесполезных разноцветных коробочек с ленточками и еще много всего интересного. наш шопоголик – это именно тот, кто втайне стыдится своего пристрастия. Он старается проскользнуть в комнату и запихнуть очередную покупку, например, вазочку под диван, чтобы домашние сразу ее не увидели, а потом незаметненько пристроить в посудный шкаф, как будто она ну так все время тут и стояла. Лучший способ для шопоголика экономить деньги – это вообще перестать ходить по магазинам. Я, например, заметила, что когда пользовалась метро, тратила гораздо больше денег, чем при перемещении по городу на машине. Хотя бензин обходился гораздо дороже билет на метро, как вы понимаете. А все почему? Потому что в машине нет той самой кучи лавочек, магазинов и магазинчиков, которые попадались мне на каждом шагу в переходах метро. Некоторые станции-провокаторы напоминают супермаркет. И мне немедленно начинает казаться необходимым купить здесь парочку каких-нибудь заколочек, здесь жидкость для снятия лака, аспирин, не говоря уж о милых безделушках. У моей бабушки был подход такой — не приобретать вещь, которая понравилась, а уйти из магазина. Если завтра ты будешь о ней помнить, или хотя бы через два часа тебе все еще будет хотеться ее купить, вот тогда вернешься и купишь, — говорила она. Если нет, тогда это морок, навеянный продавцами рекламы. На крючке у супермаркета. Да, а с другой стороны, сейчас как-то вот не быть шопоголиком даже стыдно. Реклама прославляет тех, кто может позволить себе покупку. Покупатель – это звучит почетно и гордо. Потихоньку смещаются понятия. И говоря о культе потребления, современные СМИ часто имеют в виду культ покупателя – Говоря о увеличивающихся возможностях, имеет в виду в первую очередь возможность сделать покупки. Законы этой индустрии таковы. Если человек не потребитель, то его надо срочно подсадить на крючок. Купи две майки, получи третью бесплатно. У нас распродажа, все почти даром. Какой продукт ведет к ожирению? Тот на ценнике, которого написано бесплатно, говорится в известном анекдоте. Супермаркеты представляют собой огромную ловушку, они ориентированы на то, чтобы удовлетворить все возможные потребности, ведь здесь можно и поесть, и отдать одежду в, в чистку, и что-то отремонтировать, и оснаститься для активного отдыха. Главное, чтобы вы сюда только пришли, а вот дальше начинается искусство раскладывать товар лицом. Увернуться от него практически невозможно. Вы только зайдете, а там уж сделают все, чтобы удержать ваше внимание. Этокая гигантская стиральная центрифуга по отжиму кошельков. Надо сказать немного о психологическом воздействии супермаркетов. Откуда они вообще-то взялись? Задумались вы об этом? Коммерсанты решили, почему бы нам не собрать как можно больше прибыли не с товара, делая накрутку на каждую единицу, не с площади, размещая тысячу и одну вещь на одном квадратном метре, а с количества покупок каждого вошедшего к нам посетителя. Так появились супермаркеты, которые выросли в мегамоллы. Там можно провести ведь целый день. Человек движется мимо нескончаемых прилавков, и такова психология супермаркета. У него прямо на ходу формируются самые различные потребности. Он видит орешки, или ароматические палочки, или устройство для фигурной нарезки сыра, или одноразовые тряпки в рулоне, о существовании которых, возможно, он до этого даже не подозревал, и его озаряет «О!» И именно этой вещи до сих пор в хозяйстве не хватало. Причем, чтобы опробовать нарезалку для сыра, надо ведь теперь заодно и сам сыр купить. Ох, не будем сейчас рассуждать о мастерстве расторопных мерчендайзеров, которые раскладывают товар по науке именно так, чтобы он неизбежно попался вам на глаза. Это их технология, их работа, нацеленная на нас, шапоголиков. Человек, который точно знает, что ему нужно, может зайти в супермаркет и выйти с маленьким пакетиком или же тот, кто приехал туда на общественном транспорте, знает, что он не утащит с собой больше того, что сможет, и уже одно это служит ему ограничением. Но если вы приехали, имея свободное время раз, деньги два, да еще и на машине три, ну все, целым и невредимым ваш кошелек не останется, потому что однажды супермаркеты придумали ловушку для покупателей под названием «Большая тележка на колесиках», Вы замечали, что во многих сетевых супермаркетах нет маленьких корзинок. Ну вот просто нету. Ну, допустим, вам нужен только хлеб. Приходится или волочь за собой огромную телегу, или носить хлеб и молоко в руках. В последнее время в подобных магазинах вдруг появилось неожиданное ноу-хау. Корзины вдвое больше маленьких размеров, с длинной ручкой и маленькими незаметными колесиками. Это ответ на ваше стремление ограничить покупки. Дорогие шпагольки, не заблуждайтесь. Эти корзины не для того, чтобы вам было не тяжело, а не для того, чтобы вы смогли больше купить. В них помещается вдвое больше товаров, чем в обычной тележке, а веса вы не чувствуете, понимаете? Большая корзина как бы сама кричит наполни меня!». Человек, у которого мало покупок, может даже почувствовать комплекс неполноценности, Вот в соседних корзинах такое изобилие, а я сиротливо выкладываю жалкую булочку. Ведь касса и очередь перед ней — это же ярмарка тщеславия, всем видно. Что и главное, сколько у вас в корзине, а? А? И предназначение купленного, между прочим, тоже можно определить. Несколько упаковок пива и маринованное мясо — это для пикника. Бутылка Бейлиса, виски и антрикоты — ну, пожалуй, званный ужин. А вот десятки сырков, творожков, вакуумных пакетов с колбасной нарезкой и несколько батонов хлеба – это, скорее всего, на неделю семейству. Не, не многодетному обычному, на дачу. Ну и пусть, выкинем несъеденное. Зато я произвожу впечатление человека, который никому не позволит голодать. Ни на пикнике, ни на вечеринке, ни на даче. Есть анекдот про эстонца. Он идет с тачкой по дороге, поднимает с земли дохлую ворону, говорит, может, пригодится, и кладет эту ворону в свою тачку. На следующий день, проходя тем же путем, выкладывает ворону из тачки на то же место, где взял. Молчит, потом изрекает, не пригодилось. Знаете, хорошо, если у человека достает мужество наутро пойти в магазин и вернуть со словами «не пригодилось». Но людей, способных на это, очень мало. У магазинов много других секретных уловок для шопоголика. Ну, например, знаете, такая штука «дисконтная карта». Истинный шопоголик всегда экономен и рачителен в душе. Больше всего он гордится тем, что сделал выгодную покупку. Если нормальный человек придет и купит одну вещь за тысячу рублей, шопоголик накупит десять по сотне. Причем девять из них ему не нужны, но жаль было упускать такую выгодную возможность. Это же десять удовольствий к тому же. Ладно, ты победил, будто говорит магазин. Все. «Я отдаю тебе это за бесценок!» «Ура! Я победил! Я нашел, где дешево. Радуется шопоголик, а потом, когда подсчитывает, сколько потратил, оказывается, что он оставил в магазине гораздо больше денег, чем предполагал. Вот такая странная логика, несимметричная. Один мой знакомый, состоятельный человек, вообще запрещает своей жене ходить на распродажи. «Вообще! На распродажу!» — говорит он. «Ни в коем случае!» Я хоть и богат, но не настолько. Лекарство от магазинной лихорадки. Вот бы, конечно, нам бы кто-нибудь выдал бы такое лекарство, да, как было бы здорово, но, к сожалению, пока не существует еще мантр, который надо бормотать при входе в супермаркет, чтобы держать себя в руках но очень не помешает ограничить заранее сумму денег на покупки и не брать кредитные карты. Например, сегодня я могу позволить себе потратить 3000 и больше с собой денег, а тем более кредитных карт не беру. И, ну или можно ограничить количество покупок. Один из действенных способов борьбы с шапоголизмом – ввести бюджет, записывать расходы. Это очень хороший инструмент экономии, но он подходит лишь для людей дисциплинированных. Если вы не способны подчиниться дисциплине, не исключено, что сэкономленные со страшными усилиями деньги будут стремительно потрачены в первом же торговом центре, когда дисциплинированность по какой-то причине даст сбой. Другой вариант борьбы с шапоголизмом – просто принимать его как должное и перестать с собой сражаться. Дело в том, что за «надо» отвечает наше рациональное начало. Ну вот то самое, которое связано с левым полушарием мозга. Почувствовали его сейчас? Надо. А за радость эмоциональное правое полушарие. После того, как рациональное поставило задачу купить сапоги, о нем надо просто забыть и предоставить возможность эмоциональному блуждать среди бесконечных прилавков. В какой-то момент ваше эмоциональное начало вдруг нечаянно обнаружит то, что нужно, задачу выполнит, а рациональному останется только расплатиться. Соберите со своего левого полушарного администратора задачи на месяц, Расставьте приоритеты, а дальше опускайтесь в свободное плавание по магазинным, лавкам, супермаркетам, сайтам. Глядишь, сервант сам собой заполнится ложками, гардероб вещами, а холодильник нужными продуктами. Но чтобы такой шопинг не причинял большого ущерба кошельку, стоит просто ввести соответствующую статью расходов и распрощаться с этими деньгами заранее, что впоследствии избавит вас от нашего с вами любимого в кавычках чувства вины. Деньги прошли по статье шапогализм. Выделите из зарплаты, например, 10% на то, чтобы даже не отчитываться перед собой. Это важно. Шапоголику очень тяжело отчитываться. Когда ему нужно объяснять, почему он купил не одну пару обуви, три, внутренний критик сразу начинает страшно возмущаться. Ему проще все забыть, чеки потерять и ни о чем таком не думать. Поэтому очень хорошо иметь хоть какие-то деньги, за которые не нужно держать ответ. Некоторые считают, что это кредитная карта, но это очень большая иллюзия, потому что как раз за кредитную карту и надо держать ответ, причем ежемесячно. Одна моя подруга очень удивлялась, когда она с этими 10% зарплаты проходила целый месяц. Ей вообще ничего не надо было. Причем деньги у нее всегда были при себе. Она их честно собиралась потратить на ерунду, но как-то не пришлось. Рассчитывайте будущие расходы с учетом своего внутреннего ребенка. Дело в том, что в голове у вас есть не только взрослый, который говорит, необходимо купить обувь, но и ребенок, которому обязательно нужно купить какую-нибудь игрушку. Безответственность или нежелание считать деньги – это проявление детскости нашего внутреннего «я». Но дети ведь не считают, они просто говорят «купи, купи, купи». А когда слышат, что в ответ на это нужны деньги, отвечают «а ты купи денег». Идет борьба внутреннего надсмотрщика, подсказывающего, как правильно, и внутреннего ребенка, который говорит «а, ерунда». И вы вместо того, чтобы купить сапоги, покупаете картинку, брелок на телефон или очередную записную книжку в красивой обложке по цене сапога. Правда, завтра этот ребенок ее разломает, но сегодня он будет счастлив. Еще один способ основан на иерархии потребностей. Понятно, что обычно бывает, как у Жванецкого. «Я хочу есть, пить, писать и уехать отсюда одновременно, причем ничего нельзя откладывать». Но можно составить иерархический ряд, который выстраивается методом попарного взвешивания. Например, Мне сейчас нужна кофемолка и носки, потому что мои порвались. Ребенку нужны новые штаны, а дома нужен кухонный комбайн, и чай заканчивается. Так что на первом месте? Очень трудно вот так сказать сходу. Давайте будем попарно взвешивать. Что вы выбираете, штаны ребенку или кофемолку? Ну, конечно, штаны ребенку, потому что мы ходить не в чем, а кофемолка подождет. Так, дальше. А вот тогда кофемолка или чай? Да вот, пожалуй, кофемолку, потому что дома мы пьем только кофе, а чай гости могут принести с собой. А вот, допустим, кофемолка или носки. М -м да, пожалуй, носки, потому что мне завтра надо будет в кроссовках идти. А вот кухонный комбайн вообще можно не покупать, да, обойдусь. При этом, может быть, еще в списке чудесная заколочка. А что нужны, заколочка или штаны ребенку? А вот, пожалуй, заколочка, потому что от нее у меня настроение улучшится сейчас, а штаны ребенку можно купить и завтра. Увы, однако, может случиться, что поход в магазин не принесет вам ожидаемого удовольствия, особенно тем, кто использует шопинг как лекарство от депрессии и как способ поднять себе настроение. Столько всего накупили, а все равно несчастно. Ой, мало того, стали еще более несчастным, потому что потратили кучу денег на всякую ерунду. В магазине надо ходить за покупками, а не за хорошим настроением. Те, кто рекомендуют иное, как раз и укореняют в людях шопоголизм. Это аналогично развитию склонности к алкоголизму. Выпей, и все пройдет. Или покури, и все пройдет. Съешь шоколадку, станет легче. Если у вас плохое настроение, можно попробовать просто привести себя в порядок, а вовсе не прибегать к помощи чего бы то ни было, алкоголя или покупок. В конце концов, магазины не единственное место, где можно получить удовольствие. Сходите в музей, в парк, словом, туда, где нельзя ничего купить. И если вы скажете, ну вот, ретиковка не поможет, я в ответ спрошу, а вы пробовали? А когда вы его там последний раз были? Можно купить дорогую игрушку, но если родители не играют с ребенком, он ее забросит или сломает. А можно вырезать что-то из бумаги, и малыш будет счастлив. Наш внутренний ребенок, между прочим, ничем не отличается. Он хочет впечатлений. Есть много бесплатных впечатлений. Самого главного – любви, здоровья, способности радоваться, все равно нельзя купить ни за какие деньги. Более того, у каждого человека может настать момент, когда он будет ограничен в средствах, и выход только в том, чтобы научиться чувствовать себя счастливым в любой ситуации. Итак, будьте шопоголиком, если вы можете себе это позволить, но будьте им сознательно, исключительно ради удовольствия.